чреватый летальным исходом. Я не имею права на ошибку. Мне и в голову не приходило, продолжал Оливер, что со мной может произойти нечто подобное. Это просто невероятно. Паттерсон внутренне улыбнулся, хотя на лице его ничего не отразилось. Дружище, подумал он, основываясь на опыте знакомых, в таких делах нет ничего невероятного. И при каких обстоятельствах это случилось, продолжал Оливер. Зауряднее некуда. С двадцатилетним воспитателем. Похоже на анекдот, услышанный в курительной. Я предупреждал Люси. Не без ехидства, подумал Паттерсон. Ей следует впредь быть... Более оригинальны. Знаете, горбуна, губернатора Южного Штата или негра барабанщик. Ее муж питает отвращение к банальному. Когда женщина созреет для измены, заметил Патерфа, она выбирает из подручного материала. Литературные прецеденты не играют большой роли. В такой ситуации никто не видит себя персонажем избитого анекдота. «А что ты хочешь сказать?» «Созреет для измены», — резко спросил Оливер. «Тебе приходило раньше в голову, что Люси может пойти на это?» «Нет», — искренне ответил Паттерсон. «До настоящего времени нет». «А сейчас?» Теперь задним числом это не кажется мне таким уж удивительным. Что ты имеешь в виду? В голосе Оливера зазвучала враждебность. Ну, а Дюльтер, вкрадчиво произнес Паттерсон, это способ самовыражения. Самовыражение обеспеченных американских женщин. В мгновение Оливер казался рассерженным. Потом он засмеялся. «Да, вижу, я не зря обратился к тебе. Окей, философ, продолжай». «Хорошо», — сказал Паттерсон. Ну, «Попробуй посмотреть на все ее глазами». «Что ты с ней сделал за годы брака?» «Я сделал чертовски много», — перебил Оливер. «Окружил ее» ежеминутной заботой. Возможно, это звучит грубо. При Люсе я, наверное, никогда бы так не сказал. Но она жила очень неплохо. Ей не приходилось волноваться ни о чем. И как бы тяжело порой не приходилось мне, я никогда не жаловался. Боже, да. Она едва ли не единственная женщина в стране, которая практически не знает, что такое депрессия. Она и поныне не способна правильно заполнить чековую книжку и вовремя оплатить счет за электричество.